Глава 4. Итальянский след. Вечность в музеях проходит испытательный срок. Боб Дилон. Зная полдюжины иностранных языков, Илья переводил немалое количество книг, начиная от рок-биографий и заканчивая актуальными трудами современных поэтов и прозаиков. В эпоху железного занавеса Кормильцев чувствовал себя частью мировой культуры, и для него это было крайне важное ощущение. Будучи человеком мира, он постоянно иронизировал над темой специфического советского колорита и уникальности русского быта. Вывески и объявления в Свердловске принципиально не переводимы на другие языки, жаловался он друзья. Читаю на мастерской ремонт и заправка зажигалок по возможности. На русском это означает: если есть мастер, если он не пьян, если есть газ. Но как перевести иностранцу, что ресторан работает по возможности? Наверное, у нас слово имеет значительно больше синонимов, чем в любой другой стране мира. Тем не менее, было очевидно, что для Мака не существует транснациональных границ, и по факту он может перевести всё что угодно. Причём с какого языка производить конвертацию, для Ильи не имело решающего значения. У Кормильцева была просто феноменальная память, рассказывает его приятель Женя Щуров. Он признавался мне, что выработал собственную систему, и у него была идея написать учебник, как по-новому преподавать иностранные языки. Весь его дом был напичкан перфокарточками с итальянскими, португальскими и испанскими словами, которые висели на кухне, в туалете и даже на дверях. С одной стороны на них были написаны незнакомые слова, с другой их перевод. Говорят, что ещё в студенческие годы Илья, увидев, как его тесть мучается с зазубриванием итальянских слов к опере Силы судьбы, решил доказать, что куда проще выучить язык самостоятельно. Не очень понятно, где именно он доставал кассеты с итальянским обучением, а также словари и отксерокопированные учебники. Но к моменту окончания университета Кормильцев начал экспериментировать с переводами итальянской прозы на другие языки, в частности на французский. польский, венгерский и английский. Порой он напоминал археолога, который купался в пересечениях цивилизаций, по-детски радуясь разнообразным находкам, открывавшим ему присловутую связь времён. Друзьям Илья хвастался, что может читать почти на всех европейских языках, но буксует в практическом разговорном. Мол, в отличие от времён учёбы в Ленинграде, ему катастрофически не хватает контактов и общения с носителями языка. Как-то раз мы с Ильёй обсуждали статью из журнала Вокруг света, посвящённую современному Китаю. Вспоминает Боб Никинов. Мы знали, что там часто гоняют по радио песню В бурном море не обойтись без корчмы, а слово "стукач" по-китайски звучит как гунандзю. И вдруг Илья предложил расширить наши познания китайского, выучив на случай агрессии две основные фразы: "Не стреляйте в меня, я свой" и "Оставьте меня хотя бы на время". Необходимо отметить, что лингвистические потуги Кормильцева выглядели в глазах серьёзных людей делом абсолютно бесперспективным. Максимум, на который Мак в то время мог рассчитывать это подработки в должности интерпретатора фестивальных фильмов, которые периодически демонстрировались в городе. Кинотеатр в Доме культуры Автомобилист был одним из мест притяжения в тогдашнем Свердловске. Вспоминает друг Ильи, историк и актёр университетского театра Алексей Кокин. Директор Леонид Быков привозил туда фестивальное кино, а также организовывал лекции по философии и киноискусству. Мы с Ильёй живьём дублировали фильмы по готовым монтажным листам. Эти фестивальные бобины возились по городам, в которых существовали киноклубы, а иногда мы и сами делали с нуля собственные монтажные листы. При этом я работал с итальянским языком, а Кормильцев преимущественно с английским. Подружившись с Кокиным и узнав об абыстфаковских корнях нового приятеля, Илья как-то заметил: "Раз ты изучал историю, значит ты наверняка конченный пессимист". Примечательно, что Лёша Кокин был закоренелым оптимистом, но о мировоззрении самого Мака эта фраза говорила немало. Вскоре молодой писатель Андрей Матвеев привёз из Ленинграда культовый роман "Ловле фарели в Америке" Ричарда Бротигана, который ему одолжил почитать Борис Грибенчиков. Увидев в руках у Матвеева потрепанную книгу, Кормильцев начал судорожно хватать ртом воздух. Он много слышал про этот литературный гимн звездно-полосатого поколения Вудстока и Вьетнама, но никогда не рассчитывал подержать его в руках, а уж тем более прочитать. Как пелось в песне, «Нас так долго учили любить твои запретные плоды». Неудивительно, что, получив заповедную книжку, Кормильцев на месяц исчез с горизонта. В народ он вернулся с толстой пачкой машинописных листов, которую критики спустя много лет назовут прекрасным переводом, расслабленным, сентиментальным и вполне безумным. Илья перевёл Бротигана, и позднее я попробовал пристроить его в журнал Урал, вспоминает Матвеев. Главный редактор криво улыбнулся. И если бы через несколько лет вместо одного главного не пришёл драматург Коледа, то об этой истории можно было бы смело забыть. Но солнцу русской драматургии пришла идея сделать американский спецвыпуск Урала. Он напряг меня, а я вспомнил про ловлю форели. Тогда я позвонил Кармельцеву, и в итоге оказалось, что рукопись лежала у меня на шкафу, откуда и была изъята. Потом её напечатали, и к счастью, у меня сохранился единственный экземпляр перевода. Порой жизнь сама подбрасывала Кармельцеву всякие волшебные приключения, связанные с его переводческой деятельностью. Как-то раз Илья за две недели выучил португальский язык, вспоминает Дима Умецкий. Свердловск, как известно, был закрытым городом. Это означало, что доступ капиталистических иностранцев в данный оплот социализма был теоретически ограничен, а практически невозможен. Но на беду здесь существовала женская волейбольная команда международного класса под неожиданно оригинальным названием «Уралочка». И по чуждым нашему менталитету буржуазным правилам Португальская волейбольная сборная должна была провести товарищеский матч именно с Уралочкой, и не где-нибудь, а именно в Свердловске. Каких чудовищ в этот момент родил спящий разум партийных функционеров, останется загадкой. Но то, что им понадобился коренной свердловский португалец, факт. Илья достойно выполнил поставленную задачу. Правда, город не заметил этого исторического события. Но порой так бывает. Кармильцев совершенно не расстроился, поскольку уже несколько месяцев находился на другой волне. Он был поглощён новой семьёй, вольяжно рассказывал по дому в чешской пижаме и нежно ухаживал за женой Мариной. Освоив кулинарную книгу XIX века Современная кухня. Практическое руководство для поваров и кондитеров, маг полюбил жарить грибы и готовить изысканные мясные блюда. В паузах между кулинарными подвигами мог поругиваться с родителями жены на тему похищенного им семейного золота. В такие минуты Кормильцев абсолютно не подбирал выражения, а затем, сладко обидевшись, шёл в подъезд курить и писать стихи. "Я была беременна Лизой, и у нас случился денежный провал", вспоминает Марина Кормильцева. Но тут Илья стал подрабатывать в торгово-промышленной палате, специализируясь на переводе английских текстов. И как-то раз сотрудник предложил ему А ты не возьмёшься перевести аннотации к китайским приборам, которые у нас закупают для предприятий? Илья отвечает, что и языка-то не знает. А сотрудник говорит: "Ну подумаешь, словари купи и переводи". Илья купил словари, причём один был с иероглифами, а другой русско-китайский. Мы сидели долгими зимними вечерами, и я искала, как правильно переводится иероглиф, а Кормильцев пытался технически связать незнакомые слова между собою таким образом, чтобы эти приборы потом не сгорели. Шли месяцы, и рейтинг поэта, который, как выяснилось, оказался многогранным и виртуозным переводчиком, неумолимо рос. Теперь в мозгах администрации торгово-промышленной палаты Кормильцев казался чуть ли не посланником бога на земле или настоящей палочкой-выручалочкой. И вот почему. По проверенной информации Осенью 1985 года в сторону Свердловска направлялась целая бригада итальянских рабочих и инженеров для строительства кирпичного завода в городе Ривда. Почему место для объекта было выбрано на расстоянии полсотни километров от областного центра, тайна великая есть. Мало того, нужно было обеспечить строителей квалифицированными переводчиками, которые дислоцировались бы в Ривде. работая с бесстрашными итальянцами, число которых достигало временами 20 человек. Необходимо признаться, что на весь Уральский регион имелся единственный практикующий переводчик, загруженный работой в консерватории и оперном театре. Ситуация выглядела безысходной, пока кто-то не предложил испробовать кандидатуру Кормильцева. Тем более, что после стремительного штурма португальского языка Илья не боялся в лингвистических вопросах вообще ничего. Другими словами, к моменту появления банды итальянских монтажников он был готов к интернациональным подвигам любой степени сложности. В конце 1985 года Кормильцев выехал в Ривдо, где начал работать переводчиком с итальянского на промышленно-русский. Чуть позже перетащил к себе на подмогу Лёшу Кокина, поскольку объём работы на строящемся заводе был гигантским. Вдвоём они трудились по 5-6 дней в неделю, с 8 утра и до самого вечера. После завершения смены ехали вместе с итальянцами в импровизированную гостиницу, построенную по легенде пленными немцами. Там Илья приобщался к итальянскому алкоголю, национальной кухне и болтливому южному менталитету. Однажды после работы мы ждали Кормильцева в небольшом автобусе, чтобы ехать с завода домой, вспоминает Кокин. Потом ждать надоело, и итальянский шеф-монтажник скомандовал водителю уезжать без Ильи. Как потом выяснилось, утомлённый трудами поэт уснул на крыше обжиговой печи, куда мы периодически удалялись передохнуть, когда не было аврала на монтаже. Боже, как потом Кормильцев орал на всех, придумывая на ходу самые сложносоставные ругательства, например, порка бабуина, с которым и сами носители языка наверняка не были знакомы. Мастер художеств Новослово. Что тут сказать? Когда разбушевавшийся поэт, слегка поутих, авторитетный и пожилой механик Пьер Акасато сказал вполголоса: "Он, конечно, за сранец, но котелок у парня варит". Вскоре Илья поднял свой незамысловатый итальянский до гурманского уровня и полного истребления акцента. С инженерами и механиками он проводил сутки напролёт, общаясь как на бытовые, так и на философские темы. Кроме того, раз в месяц сопровождал представителей компании в Москву. Задания у скромного инженера-переводчика в процессе командировки были несложные. Довести рабочих до Шереметьево-2, проводить до таможенного контроля, отметить командировку в загранпоставке. Или в обратном порядке, если требовалось, встретить в Москве новых техников и увезти их трудиться на Урал, в город с населением в 70 тысяч человек. Примечательно, что со многими итальянскими строителями Коммуникабельный Кормильцев сумел крепко подружиться. Тогда ему и в голову не могло прийти, что через несколько лет он встретится с ними снова, в другое время и в другом месте. А пока, запустив в производство кирпичный завод, рабочие уехали на родину, оставив в подарок русским переводчикам множество художественной литературы. Когда контракт закончился, к нам по наследству перешли знаменитые записки маркиза де Кюстина. Россия в 1839 году Практически запрещённые в СССР, вспоминает Лёша Кокин. Кроме того, мы стали обладателями заветного талисмана Стивена Кинга, на примере которого Илья растолковал разницу между фантастикой, сказкой и фэнтези, тогда ещё не деволюированным до состояния вампирского бурлеска. Но главной книгой в Ривде для нас стало Имя розы. Кормильцев немедленно предложил сделать перевод Умберто Эко, собираясь его куда-то протолкнуть. В итоге Илья перевёл две главы, а я авторское послесловие. Заметки на полях имени Розы. Конечно, никуда дальше наш пилот не пошёл. А когда в 1988 году в иностранной литературе вышел великолепный перевод Елены Костюкович, мы дружно расценили его как негодящийся в подмётке тому, что обещал наш совместный потенциал, в итоге оставшийся невостребованным. На строительстве кирпичного завода Илья проработал почти 2 года. Иногда он не вылезал из Ревдинской берлоги целыми неделями и к своему сожалению не смог вырваться на несколько важных рок-фестивалей. Но, как говорится, нет худа без добра. За этот период Кормильцеву удалось дистанцироваться от городской суеты и в паузах между командировками вдумчиво созерцать картинки провинциальной жизни. По пыльным просёлочным дорогам неторопливо бродили несметные полчища доверчивых Ревдинских девушек. которые стимулировали творческую активность у Цилусовского текставика, и к нему с небес спустилось вдохновение. Вдали от семьи, старых книг и новых друзей у Ильи началась настоящая болдинская осень. Вдоволь пообщавшись с итальянскими лавеласами, которые с нездешним умением легко обольщали местных русалок, он написал Казанову, стих про город женщин, ищущих старость. В других текстах рвать ткань Наша семья, всего лишь быть это музыка будет вечной, каждый вздох Кормильцев отошёл от расплывчатых образов эпохи Орфин Джуса и точно стилизовал настроение Бутусова с Умецким в времён Невединки. Пиком творчества и литого периода стала композиция Скованные одной цепью, в которой было сказано всё, что накипело. В 84 году Кормильцев часто сидел по ночам в собственном подъезде, вспоминает Лёня Парохня, одетый в пижаму Он писал на кусочках бумаги тексты. Тогда, холодной черненковской зимой, я прочитал два и с полной уверенностью сказал: "Илья, тебя посадят". Кормильцев в ответ улыбался, но не весело. Он никогда не был героем. Тексты назывались "Скованные одной цепью" и "Метод Станиславского". Впоследствии оба перешли к "Наутилусу", и вскоре один из них стал песней. Второй потерялся. Мне до сих пор кажется, что метод Станиславского был лучше. Но так всегда потом кажется. У Вы Бутусов не слишком осторожно обращался с бумажками, а Илья никогда не оставлял черновиков. Но на этом Кармильцев не успокоился. Его душа и мегамозг отчаянно рвались в открытый космос. Как-то раз Илья подкомпоненнт доносившегося из автобусного репродуктора мяукающего вокала Modern Talking Решил провести смелый эксперимент. Он мечтал, чтобы в его новом стихотворении объект любви не был идентифицирован с точки зрения половой принадлежности. Причём Кормильцев задумал это сделать настолько изящно, чтобы эти изысканные игры никому не бросались в глаза. Приехав на завод, Илья в разгар рабочего дня закончил писать стих. Будущая песня называлась "Я хочу быть с тобой". И характеризовалась тем, что чуть ли не впервые в русской рок-лирике у лирического героя не оказалось ни рода, ни племени. Вскоре Бутусов написал к этому тексту мелодию, и эта загадочная баллада стала чем-то вроде визитной карточки группы Наутилус Помпелиус. Так получилось, что поклонники зачастую воспринимали "Я хочу быть с тобой" как оду неразделенной любви и гимн молодёжного поколения, который впоследствии оброс различными домыслами. Кто-то был уверен, что этот метафизический текст, который пел Бутусов, посвящён новой музе Ильи. Кто-то говорил, что это песня о боге, а кто-то проводил аналогии с трагической судьбой Алексея Трущёва. Каждый раз Кормильцев отмалчивался, решительно не выдавая источники вдохновения и первичные импульсы, связанные в его жизни с комнатой с белым потолком. Но, как говорится, это уже совершенно другая история.